Глава 15. Время надежд. Первая интифада. Первой палестинской интифадой, интифада переводится с арабского как «восстание» или «войной камней», называют восстание палестинских арабов, начавшееся в 1987 году. Целью восстания было освобождение территорий оккупированных израильской армией в ходе шестидневной войны 1967 года. Название «Война камней» было обусловлено тем, что в начальном периоде этого стихийно вспыхнувшего восстания палестинцы использовали против израильтян камни и самодельное оружие. Основными бойцами войны камней стали молодые люди в возрасте от 12 до 20 лет. Для палестинского протеста вообще характерна большая вовлеченность подростков. Справедливости ради следует отметить, что Израиль проводил двойственную политику по отношению к палестинским арабам. На словах создавались все условия для как можно более скорой интеграции арабов в израильское общество, а на деле все складывалось несколько иначе. Положение арабов в Израиле оставляло желать лучшего, и их возможности, а также и права, будем уж говорить прямо, отличались от прав титульной еврейской нации. При этом воловой внутренний продукт на душу населения в секторе Газа и на западном берегу Иордании вырос с 1970 по 1987 годы примерно в шесть раз, причем наиболее интенсивный рост пришелся на канун интифады. Одновременно сокращался уровень бедности, но безработица среди палестинцев была довольно высокой, до 20% по оценкам арабских экспертов а палестинская молодежь испытывала определенные проблемы с получением хорошего образования. Вспышки протеста способствовали такие факторы, как рост политического и национального самосознания палестинских арабов и возрастающая плотность арабского населения, отказ Египта от претензий на сектор Газа и отказ Иордании от претензий на западный берег реки Иордан, что расценивалось палестинцами как предательство их исконных интересов. Если прежде палестинские арабы ощущали поддержку арабского мира, то в 80-х годах XX -го века, особенно после вытеснения ООП из Ливана, они стали считать себя брошенными на произвол судьбы, преданными своими арабскими союзниками. Палестинцам оставалось надеяться только на себя. Далеко не каждое восстание может называться «интифадой». Этот термин, который можно перевести как «встряска» или «пробуждение», подходит только для считающихся справедливыми восстаний против угнетения. Впервые его использовали иракцы, свергнувшие в 1958 году хашемитскую монархию. Но впоследствии термин «интифада» закрепился за палестинскими восстаниями. Так что словосочетание «палестинская интифада» звучит как «масло масляное», но тем не менее широко употребляется. Искрой, от которой вспыхнуло пламя первой интифады, стал инцидент, произошедший 9 декабря 1987 года. Израильский армейский грузовик наехал на грузовик, перевозивший палестинцев, которые возвращались с работы в лагерь беженцев близ города Джабалия в секторе Газа. Четыре человека погибли, десять получили ранения. Дело могло бы закончиться обычным разбором обстоятельств, но население Газа решило, что авария стала местью израильтян, за произошедшее здесь двумя днями ранее убийство еврейского продавца. 9 декабря Джибалию, лагерь и город, охватили протесты. Арабы забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью военные патрульные машины и блокпосты. В ответ израильские солдаты открыли огонь по нападавшим, убив одного из них и ранив нескольких. Очень скоро волна протеста накрыла всю газу, а также перекинулась на западный берег реки Иордан и Иерусалим. Помимо камней и зажигалок, Восставшие начали использовать гранаты и огнестрельное оружие. Исламское движение сопротивления «Хамас» Вскоре после начала интифады, в середине декабря 1987 года, на базе отделений египетской организации «Братья-мусульмане» и палестинского исламского джихада в секторе Газа, было основано «Исламское движение сопротивления», более известное как «Хамас». «Хамас»? Аббревиатура от названия движения на арабском языке Харакат Аль-Мукавама Алисламия. Это движение сразу же начало конкурировать с Организацией Освобождения Палестины за руководство Интифадой. Влияние ООП ослабляло ее стойкое противодействие стремлению израильского правительства провести выборы на занятых территориях. С одной стороны, такая позиция демонстрировала неприятие соглашательской политики, а с другой, ограничивала жителей территорий в их политических правах. Хамас, возглавляемая шейхом Ахмедом Есином, шейхами, дословно «староста», «вождь», называют лидеров исламских организаций. В этом отношении придерживалась более радикальных взглядов. После создания палестинской автономии в 1994 году Хамас бойкотировал первые выборы в Палестинский законодательный совет. Бойкот политической жизни автономии продолжался до кончины Ясера Арафата, умершего в 2004 году. Вместе со своим бессменным лидером Фатх, ООП, потеряла и значительную часть влияния, и движение Хамас не приминуло этим воспользоваться. В наше время вотчиной Хамас является сектор Газа, а на западном берегу Иордана правит Фатх. Эти движения традиционно принято противопоставлять друг другу. Но если посмотреть в корень, то различие будет всего одно. Фатх руководствуется светской концепцией арабского национализма не без примеси религиозной атрибутики. А для Хамас религия стоит на первом месте. «Израиль будет существовать до тех пор, пока его не низвергнет ислам», говорят лидеры Хамас. «Израиль будет существовать до тех пор, пока его не уничтожат арабы», говорят лидеры Фатх. Хамас рассматривает Палестину в качестве вакфа, то есть земли, которая не может быть продана, подарена или как-то разделена, врученного мусульманам вплоть до Судного дня. Данный свыше вакф – священен. Никто не вправе отказаться от него или уступить какую-либо часть его территории. Такая позиция напрочь отвергает любые международные договоренности, касающиеся существования государства Израиль. Хамас категорически отвергает любые варианты мирного решения палестинской проблемы, считая, что ее можно решить только посредством джихада, священной войны за веру. В широком смысле, Джихад означает постоянное усердие во имя торжества идеалов ислама. Джихад может быть как духовным, так и военным. «Светская идея категорически противоречит религиозной идее», — говорил шейх Есин. «Мы не можем принять светские идеи, поскольку исламский характер Палестины — это часть нашей веры». В 1992 году у Хамас появились военные отряды. Бригады из-за Дина Аль-Кассама, названные в честь священнослужителя из Хайфы, который руководил вооруженной группой, действовавшей против британской администрации. В годы первой интифады позиции Хамас укреплялись нахождением ее руководства в гуще борьбы, то есть на территории Палестины, в то время как Фатх, Оп руководила восстанием извне, из Туниса. Оп в какой-то мере распыляла силы, пытаясь распространить свое влияние на всех палестинских арабов, в том числе и на диаспоры в других арабских странах делала. А Хамас делал ставку только на тех, кто жил на оккупированной врагом территории и мог эффективно бороться против врага. Но при этом Хамас не отказывался от зарубежной финансовой помощи, получаемой из религиозных, общественных и частных фондов. Объемы этой помощи довольно быстро сравнялись с той, что получала ООП спонсируемая арабскими странами на правительственном уровне. На словах Хамас не дистанцировался от ООП, декларируя принцип «У нас одна родина, одни беды, одна судьба и общий враг». Но шейх Есин и его сподвижники подчеркивали, что они присоединятся к ООП только после принятия ею ислама как образа жизни. В упрощенном смысле это означало переход ООП под руку шейха Есина претендовавшего на роль духовного лидера объединенного палестинского сопротивления. Кстати говоря, термин «интифада» был впервые применен к восстанию палестинцев в листовках, которые Хамас распространял в декабре 1987 года. Особенности интифады Лозунгом интифады стали слова «правосудие», «свобода», «мир». Ненасильственный протест палестинцев, выражавшийся в полном отрицании израильского государства, приобрел не меньший размах, чем насильственный. Арабы бойкотировали израильские товары, отказывались от уплаты налогов, уходили с государственной службы, в том числе и из полиции. Арабские предприятия ушли в подполье, то есть стали работать нелегально. Появились даже подпольные школы, которые заменили те, что были закрыты по распоряжению властей за антиизраильскую пропаганду и отказ подчиняться указаниям Министерства образования. Поначалу израильское правительство, привыкшее к волнениям на территориях, населенных арабами, отнеслось к беспорядкам спокойно, как к чему-то малозначительному. Показателем недооценки происходящего может служить хотя бы то, что министр обороны Ицхак Рабин, находившийся в начале интифады с официальным визитом в Вашингтоне, не нужным срочно вернуться в Израиль. Премьер-министр Ицхак Шамир пообещал быстро навести порядок, но, к удивлению властей, это «быстро» растянулось даже не на месяцы, а на годы, поскольку то, что поначалу выглядело локальной проблемой, приняло глобальный характер. Столь упорного и массового сопротивления палестинцев прежде не наблюдалось. Специальные армейские операции не приносили никакой пользы, Стоило пригасить пламя антифады в одном месте, как в других оно вспыхивало с удвоенной силой. Привычная тактика нанесения ударов по лидерам и базам ООП, вплоть до ликвидации заместителя Арафата Халима Альвазира не возымела успеха, потому что организация освобождения Палестины не имела никакого отношения к началу восстания. Она попыталась возглавить его наряду с Хамас уже в самом разгаре. «На официальном уровне» Причастность израильских спецслужб к убийству Ибрагима Халиля Махмуда Аль-Вазира, известного также под псевдонимом Абу-Джихад, отец джихада, отрицается. Ночью 17 апреля 1988 года неизвестные взяли штурмом тунисскую виллу Аль-Вазира и убили его вместе с телохранителями. Премьер-министр Шамир заявил, что узнал о гибели Аль-Вазира по радио. Но мало кто этому поверил, поскольку древний принцип «сделал тот, кому выгодно», Указывал на израильтян. Узконаправленными мерами невозможно бороться со стихийными массовыми процессами. Здесь нужен иной подход, глобальный. 22 декабря 1987 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую действия Израиля на оккупированных территориях, которые в Израиле предпочитают называть «спорными землями». Термин «спорные земли» или «спорные территории» употребляется преимущественно в отношении западного берега реки Иордан и восточного Иерусалима, поскольку считается, что еврейский народ имеет на эти территории историческое право как на землю израильскую. Также нужно принять во внимание отсутствие признанного международного суверенитета над этими территориями до 1967 года. Резолюция носила традиционный характер, но она привлекла к антифаде внимание мировой общественности. Провозглашение создания государства Палестина. 13 ноября 1988 года в Алжире на ассамблее Интифады, то есть на собрании делегатов Фатх, Ясир Арафат провозгласил создание государства Палестина. Именем Бога и арабского палестинского народа я провозглашаю государство Палестина на палестинской земле. В столице будет Эль-Кутс. Эль-Кутс, Аль-Кутс арабское название Иерусалима. Это провозглашение не являлось окончательным, поскольку подобные акты входили в компетенцию палестинского иммигрантского парламента Национального совета Палестины, заседание которого должно было состояться немного позже. Но Арафату прежде было нужно заручиться поддержкой ближайших сподвижников, поскольку его план предусматривал согласие с известной резолюцией Совета безопасности за номером 242, то есть согласие с существованием государства Израиль. Момент был очень важным. От концепции единой арабской Палестины лидер ООП переходил к концепции существования еврейского и арабского государств. Далеко не всем лидерам Фатх понравилась такая смена курса. Но Арафату все же удалось настоять на своем, и создание палестинского государства было провозглашено на девятой сессии Палестинского национального совета в ноябре 1988 года. Теперь, как в старом анекдоте, нужно было уговорить невесту Израиль. «Анекдот такой. Шатхан, еврейский сват, спрашивает Рабиновича. «Рабинович, вы согласны взять в жены дочь Ротшильда?» «Я не имею ничего против», — отвечает Рабинович. «Отлично, — радуется Шатхан. Пол дела сделано. Осталось уговорить невесту». И мало кто верил в то, что правительство Израиля в данный момент согласится на палестинскую автономию однако продолжающаяся интифада, а также давление Соединенных Штатов и Советского Союза, опасавшихся чрезмерной эскалации конфликта, вынудило Израиль пойти на переговоры с палестинцами. С 30 октября по 1 ноября 1991 года в Мадриде состоялась конференция, в которой участвовали представители Израиля, палестинцев и арабских стран. Никаких договоренностей на этой конференции достигнуто не было но ее продолжением стали тайные двусторонние израильско-палестинские переговоры, проходившие по принципу ⁇ Территории в обмен на мир ⁇ или в палестинской интерпретации ⁇ Справедливость в обмен на безопасность ⁇ Также состоялись переговоры между Израилем и соседними арабскими государствами. Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению. Итогом израильско-палестинских переговоров стало соглашение, подписанное 20 августа 1993 года в Осло министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом и главой Департамента арабских и международных связей ООП Махмудом Аббасом. Подписание было тайным. О нем стало известно лишь 13 сентября 1993 года, когда в Вашингтоне премьер-министр Ицхак Рабин и председатель ООП Ясир Арафат в присутствии президента США Билла Клинтона подписали Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению. Этому событию предшествовал обмен письмами, состоявшийся 9 сентября 1993 года между Арафатом и Рабином. В письме Арафата говорилось об отказе от политики насилия и официальном признании Израиля со стороны ООП. Рабин, в свою очередь, официально заявил о том, что Израиль признает Организацию освобождения Палестины в качестве законного представителя палестинских арабов. Декларация предусматривала создание выборного совета, как временного органа палестинского самоуправления на Западном берегу и в секторе Газа на пятилетний переходный период. Обе стороны рассматривали Западный берег и сектор Газа в качестве единого территориального образования, целостность которого должна быть сохранена в течение переходного периода. Для поддержания общественного порядка и гарантии безопасности для палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа совет должен был создать Мощные полицейские силы. А ответственность за оборону от внешних угроз и за общую безопасность израильтян нес Израиль. Подписание Декларации Принципов положило конец первой интифаде. Большинству палестинцев казалось, что они добились желаемого. Но были и такие, кто считал Арафата соглашателем и предателем. В 1994 году Ицхак Рабин, Шимон Перес и Ясер Арафат стали лауреатами Нобелевской премии мира которая была вручена им за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. В то время казалось, что ближневосточный конфликт практически исчерпан. Ключевое соглашение достигнуто, осталось только его реализовать. Когда-то подобный оптимизм евреи испытывали, читая Декларацию Бальфура. Израильско-иорданский договор 1994 год. Примечателен еще и тем, что он стал годом подписания договора о мире между государством Израиль и Иорданским хашимитским королевством. По этому договору, подписанному 26 октября 1994 года двумя премьер-министрами Ицхаком Рабином и Абдельсаламом Аль-Маджали в присутствии президента США Билла Клинтона, Иордания отказалась от претензий на западный берег реки Иордан. Границу установили по реке. Свидетельством того, как выгоден прочный мир, стал резкий рост товарооборота между Израилем и Иорданией. К 2003 году он вырос в 10 раз. Договор с Иорданией стал окончательным прорывом арабской блокады. Теперь Израиль жил в мире с двумя соседями, граница с которыми составляла около 85% от всей израильской государственной границы. Израильская общественность в целом восприняла этот договор позитивно, подвергнув критике только принцип «Мир в обмен на воду», согласно которому Израиль обязался ежегодно предоставлять Иордании 50 миллионов кубометров воды. В рамках справедливого разделения водных ресурсов Иордана и подземных вод пустыни Арава располагается между южным берегом Мертвого моря и Эйладским заливом, по которой проходит часть границы между государствами. По этому поводу можно сказать следующее. Во-первых, договор был заключен на выгодных для Израиля условиях, поскольку изначально Иордания хотела получать в год не 50, а 100 миллионов кубометров воды. Во-вторых, мир дороже воды, и вряд ли кто-то станет это оспаривать. Итак, с 26 октября 1994 года западный берег Иордана вместе с Восточным Иерусалимом из спорных территорий превратились в присоединенные. Иудея и Самария – официально и окончательно стали частью израильского государства. Но проблемы западного берега на этом не закончились. Стены безопасности Заключение мирного договора с Иорданией было омрачено террористическим актом, совершенным 19 октября 1994 года в Тель-Авиве. Террорист-смертник взорвал рейсовый автобус. Кроме самого террориста погибли еще 22 человека и более 50 получили ранения. Теракт стал крупнейшим на тот момент в истории Израиля. Ответственность за него взял на себя Хамас, лидеры которого стремились сорвать подписание Израильско-Иорданского договора. «Израилю следует отделить газу от Тель-Авива», сказал в 1992 году после убийства террористом из газа 15-летней израильтянки премьер-министр Рабин. В октябре 1994 года Во время переговоров в Осло он развил эту идею. Должна быть четкая граница. Без нее получится лишь поглощение Израилем 1 миллиона 800 тысяч арабов, что будет очень выгодно Хамас. Арабские террористы проникали на территорию проживания евреев не только для убийств и диверсий, но и для развития своих агентурных баз. Террор пускал корни на израильской земле. В том же году был построен первый участок стены на северо-западе западного берега реки Иордан. После теракта 22 января 1995 года, когда недалеко от Нитании на автобусной остановке раздались два взрыва, унесшие жизни 21 человека, Рабин подтвердил свою точку зрения, сказав, что «Мы хотим достичь разделения между нами и ими. Мы не хотим, чтобы большинство израильских евреев стали объектами терроризма. Строительство заградительной стены продолжилось. К середине 2000 года стена безопасности была возведена вдоль всей границы с сектором газа и частично вдоль границы с западным берегом Иордана. Строительство стены, отделяющей западный берег, было завершено в 2005 году. Стена проходит не по границе 1967 года, а заходит на несколько километров вглубь западного берега, отрезав от него около 10% территорий, представляющих стратегическую важность для Израиля. Речь идет о территориях, на которых находятся израильские поселения и зонах безопасности вокруг них. Строительство стен безопасности – вынужденная мера. Территория Израиля невелика, и страна не может позволить себе создание широких зон безопасности, отделяющих проблемные территории. К тому же исторически сложилось так, что многие важные объекты инфраструктуры находятся в приграничной зоне статистика наглядно свидетельствует о пользе стен безопасности. Если в 2005 году террористы устроили в Израиле 8 взрывов, то в 2006 году произошло только 3 взрыва, а с 2008 года взрывы стали происходить один раз в году или вообще ни разу. Разумеется, причина этого заключается не только в стенах, но и в первую очередь в хорошей работе служб безопасности, Однако полный контроль над перемещением людей из проблемных территорий в основную часть страны играет важную роль. Планируется возведение защитной стены и на сухопутном участке границы с Иорданией. На данный момент Иордания является наиболее дружественным соседним государством, но она служит террористам, удобным плацдармом для проникновения в Израиль. Осло-2 28 сентября 1995 года в Вашингтоне Ицхак Рабин и Ясер Арафат в присутствии президента США Билла Клинтона подписали Временное Палестино-Израильское соглашение по западному берегу Иордана и сектору Газа, получившее неформальное название «Осла-2». Так был завершен первый этап переговоров между Израилем и ООП. По этому соглашению территория западного берега реки Иордан была разделена на три зоны – Зона А находилась под полным управлением Палестинской национальной администрации, ПНА, которая самостоятельно обеспечивала там безопасность, то есть осуществляла военный контроль. В зоне Б ПНА осуществляла гражданское управление, но контроль безопасности здесь был совместным. Зона С, в которую вошли израильские поселения и прилегающие к ним территории, была отдана под полный контроль израильтянам. Большая Алия В конце 80-х годов XX -го века началась новая массовая репатриация евреев из Советского Союза и из тех стран, на которые он распался в конце 1991 -го года. Эта репатриация называется Большой Алией. Она действительно большая. За 10 с небольшим лет в Израиль прибыли более миллиона человек, а к 2006 году количество репатриантов из постсоветских стран превысило полтора миллиона. Большая алия была вызвана смягчением выездных правил в позднем СССР и последовавшей за этим полной свободой передвижения. Пик репатриации пришелся на 1990 и 1991 годы, когда из Советского Союза в Израиль прибыли свыше 330 тысяч человек. Страна не была готова к столь обильному наплыву репатриантов. Для того, чтобы разместить всех прибывающих, пришлось возродить практику строительства временных поселений. Правда, теперь вместо палаток в них стояли сборные дома, оборудованные всеми удобствами. Большая Алия оказалась крайне полезной для государства, поскольку более половины репатриантов этой волны имели высшее образование и среди них было много представителей наукоемких профессий – ученых, преподавателей, врачей, компьютерщиков. Радикалы критикуют Большую Алию за то, что около трети ее репатриантов не являлись евреями с галахической точки зрения – но в конечном итоге на первом месте стоит самоидентификация личности и ее готовность жить по законам Израиля. Показателем успешной интеграции репатриантов в Большой Алии служит то, что в настоящее время их средняя заработная плата соответствует заработной плате коренных израильтян. В самом начале Алии в Израиль пребывала малая часть евреев, покинувших Советский Союз, всего лишь около 10%. Остальные же по прибытию в Вену служившую репатриантом промежуточным пунктом, получали въездные визы США и реже Австралии или Канады. Вызов из Израиля служил таким репатриантам лишь предлогом для выезда из СССР. Конец подобной практики положило решение Конгресса США об отмене права на иммиграцию для граждан, покинувших СССР по израильскому вызову, которое было принято 1 октября 1989 года так что этот день можно считать началом Большой Алии. Для большей надежности израильтянам пришлось изменить маршрут перелета репатриантов, направляя их из Москвы в Тель-Авив через Будапешт или Бухарест, откуда они могли вылететь только в Израиль. Прямых рейсов из Москвы в Тель-Авив тогда не было, точно так же, как не было дипломатических отношений между СССР и Израилем. Иногда израильское правительство обвиняют в недемократичности, считая, что оно якобы препятствовало свободе выбора места проживания. Но о каком нарушении демократических принципов можно говорить, если репатрианты по собственной воле изъявляли желание выехать именно в Израиль и получали вызов из Израиля? Желающие переехать в США или, скажем, в Австралию, могли бы обращаться в соответствующие посольства в Москве, не делая хода конем, не сильно, но довольно больно бившего по репутации Израиля. Кстати говоря, есть мнение, что массовое прибытие репатриантов стало решающим доводом, подтолкнувшим арабов к диалогу с Израилем. Убийство премьер-министра Рабина Переговоры о постоянном статусе палестинского арабского государства должны были начаться не позднее начала третьего года переходного периода, который начинался после ухода израильских войск из сектора Газа и Западного берега, то есть не позднее 4 мая 1996 года. Однако убийство премьер-министра Ицхака Рабина отложило начало переговоров на неопределенный срок. «Мирный процесс связан с трудностями, порой с очень большой болью», — сказал Рабин перед своей гибелью. «Безболезненных путей у нашего народа не осталось, однако мирный путь лучше трапы войны». Деятельность Рабина на посту премьер-министра была наглядным подтверждением внешнеполитической политики Израиля, готовности к диалогу и к реальным компромиссам. 4 ноября 1995 года, когда Ицхак Рабин подходил к своей машине после выступления на митинге в поддержку мирного процесса на площади Царей Израиля в Тель-Авиве, ныне эта площадь носит имя Ицхака Рабина, в него трижды выстрелил 25-летний Игаль Амир. Спустя 40 минут после покушения Рабин умер. Мир происходил из религиозной йеменской семьи. Отец его был Сойфером. Сойфером называется переписчик от руки Торы, а также других религиозных текстов. После службы в армии он некоторое время изучал иудаизм, а затем поступил на юридический факультет университета имени Бар-Илана. Этот университет, находящийся в городе Рамадган, назван в честь миира Бар-Илана одного из лидеров религиозного сионизма. Благополучный молодой человек из тех, кого принято называть надеждой страны Амир, объяснил свой поступок желанием «защитить народ Израиля от реализации соглашений, достигнутых в Осло». Убийство Рабина спровоцировало конфронтацию между левыми силами и религиозными сионистами, считавшими, что в Израиль могут жить только евреи. На сторону последних встала и значительная часть светских сионистов. Раскол продемонстрировал неготовность израильского общества к переменам, провозглашенным в Декларации принципов. Поэтому следующий этап израильско-палестинских переговоров пришлось отложить. Что же касается самого убийства, то оно вызывало и продолжает вызывать много вопросов. В одиночку ли действовал Амир? Как он смог приблизиться к премьер-министру, которого бдительно охраняли? Кому в правительстве было выгодно устранение Рабина? Этот вопрос звучит по-детски, но тем не менее его активно обсуждали. Среди версий попадаются и весьма оригинальные. Якобы Амир был агентом израильских спецслужб, которые инсценировали покушение на Рабина по его же собственному указанию ради поднятия низкого рейтинга премьер-министра перед грядущими выборами. Амиру дали пистолет с холостыми патронами, которые он самовольно заменил на боевые. В общем, израильские радикалы оказались таким же препятствием в урегулировании ближневосточного конфликта, как и исламские фундаменталисты. Подтверждением эволюции внешнеполитических отношений Израиля стало присутствие на похоронах Рабина, президента Египта Хосни Мубарака и короля Иордании Хусейна. Кстати говоря, в декабре 1989 года, когда пламя первой интифады плыхало вовсю, около 15 тысяч евреев и арабов образовали человеческую цепь мира вокруг стен старого города Иерусалима, призывая к началу мирного диалога. Те евреи, которые стояли в этой цепи, родили о будущем Израиля больше, чем радикалы, отрицающие любые соглашения с арабами. Так или иначе, но на сегодняшний день на территории Израиля проживают около двух миллионов арабов, что составляет более 20% населения страны. Игнорировать этот факт и не искать путей достижения согласия с арабами по меньшей мере неразумно. Проблема поселений В свете создания палестинской автономии особую остроту приобрела проблема израильских поселений на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, созданных на этих территориях после 1967 года. Маше Даян, определявший после шестидневной войны израильскую политику на присоединенных территориях, говорил по этому поводу следующее. На тех землях, которые мы не собираемся оставлять и которые являются частью новой территории государства Израиль, должны быть созданы политические доводы посредством основания городских, сельскохозяйственных и промышленных поселений, а также армейских баз. Так будет создана новая карта, пусть и не за один день или месяц. Я рассматриваю поселение как наиболее важный фактор, который обладает наиболее сильным весом в деле создания политических доводов. Такое мнение основано на том, что мы останемся в любом месте, где создадим форпост или поселение. Создавая поселение на западном берегу или в Газе, израильтяне убивали одним выстрелом двух зайцев, решали острую, особенно в свете нарастающей Алии, жилищную проблему и устанавливали новые границы государства, а точнее подкрепляли уже установленные фактом своего присутствия. «Мы хотим, чтобы границы выражали связь еврейского народа со своей исторической землей», — говорил Даян. Министр иностранных дел Израиля Абба Эбан предупреждал Даяна и других израильских руководителей о том, что на присоединенных территориях нужно проводить очень взвешенную, крайне осторожную политику, чтобы не допустить развития апартеида. Южноафриканская республика в то время служила плохим примером для всего мира. И сам Эбан, кстати говоря, родился в Кейптауне. Однако предупреждения Эбона были проигнорированы. Вместо продуманной интеграции арабского населения, израильское правительство сделало ставку на военный контроль и создало тем самым проблему для своих преемников. В 1993 году на Западном берегу проживали около 112 тысяч израильтян и более 150 в Восточном Иерусалиме. В секторе Газа еврейских поселенцев было мало – около 5 тысяч а на голландских высотах около 13 тысяч. В ряде резолюций Совета Безопасности ООН создание Израилем поселений на оккупированных территориях признавалось незаконным. Но сначала Израиль оправдывал свои действия тем, что эта территория ранее не принадлежала никакому государству. Имеется в виду отсутствие признанного международного суверенитета над этими территориями до 1967 года. А затем по Израильско-Иорданскому договору он получил на нее полные права. Создание и развитие поселений на Западном берегу продолжается, а численность евреев в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме превысила полмиллиона, а в 2017 году достигла 700 тысяч. Сектор Газа все еврейские поселенцы покинули в августе 2005 года в рамках плана по одностороннему размежеванию. Хевронский протокол В дополнение к прежде заключенным соглашениям потребовалось отдельно договариваться по поводу города Хеврон, где наличие более 400 израильских поселенцев создавало предпосылки для разделения города на две зоны – палестинскую и еврейскую. Хевронский протокол, соглашение по разделению контроля над Хевроном, подписанный в январе 1997 года премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и Ясером Арафатом при посредничестве Соединенных Штатов, стал продолжением израильско-арабского сотрудничества. Этот протокол не был ратифицирован ни Израилем, ни ООП, но он применяется на практике. Израильтяне оставили за собой контроль над еврейским анклавом, составляющим примерно 20% от площади города, и заведущими в него дорогами. Около четверти Хеврона находится под совместным управлением. Надо отметить, что Хеврон оказался серьезным испытанием для Нетаньяху. Арафат – Ожидал от него следования принципам, оговоренным в Осло, а израильские радикалы, да и вообще все правые силы требовали положить конец политике бесконечных уступок арабам. В столь сложной ситуации Нетаньяху проявил себя наилучшим образом. Кстати говоря, не нужно забывать о том, что он был первым главой правительства, избранным на прямых выборах. Ему удалось достичь соглашения, которое в той или иной степени устроило все стороны. С 1996 по 2001 год. Премьер-министр Израиля избирался гражданами страны на прямых выборах, проходивших параллельно с прямыми выборами в Кнессет. Но эта система просуществовала недолго по причине массового недовольства, вызванного нарушениями и злоупотреблениями в ходе выборов, и страна вернулась к старой доброй системе выборов депутатов по партийным спискам и назначением премьер-министром лидера партии, получившей большинство в Кнессете. Кэмп-Дэвидский саммит 2000 года Мирные соглашения, подписанные в Осло до 2000 года, так и не были реализованы полностью. Террор против Израиля продолжался. ООП и ФАТХ прямого участия в нем вроде как не принимали. Теракты устраивали такие группировки, как Ястребы ФАТХ, Палестинский исламский джихад, Демократический фронт освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины, Хамас, а также Хизбалла, действовавшая на юге Ливана, и приграничной израильской территории. 24 мая 2000 года Израиль полностью вывел свои войска из Южного Ливана. Этот шаг нисколько не снизил напряженность на ливанской границе, но Израилю важно было продемонстрировать жест доброй воли и следование резолюциям Совета безопасности ООН, пускай даже и с опозданием. Однако вывод войск был истолкован в арабском мире превратно, как проявление слабости, уступка непримиримых избале. Президент США Билл Клинтон пригласил премьер-министра Израиля Эхуда Барака и Ясера Арафата, занимавшего пост председателя Палестинской национальной администрации, провести переговоры в Камп-Дэвиде. Саммит, проходивший с 11 по 25 июля 2000 года, не дал никаких результатов. Эхуд Барак был готов к компромиссам, хотя и понимал, что уступки арабам будут встречены израильским обществом неоднозначно. Но были принципы которыми он не собирался поступаться. Прежде всего, израильским суверенитетом над всем Иерусалимом и над израильскими поселениями в секторе Газа и на Западном берегу. Кроме того, на Западном берегу не могла быть размещена никакая иностранная армия, в первую очередь сирийская, а решение проблемы палестинских беженцев должно было происходить за пределами Израиля, который не собирался искусственно увеличивать численность своего арабского населения. Максимум, на что могла пойти израильская сторона, так это на прием 100 тысяч беженцев по программе воссоединения семей, не более того. Что же касается Ясера Арафата, то он на тот момент вообще не был расположен к переговорам без предварительного этапа консультаций по проблемным вопросам и согласился на участие в саммите вследствие настойчивости президента Клинтона. Все, чем не собирался поступаться Барак, было включено в палестинские требования». Также палестинская сторона акцентировала внимание на территориальной раздробленности своего будущего государства. Однако эта проблема легко решалась при помощи мостов и туннелей. В частности, Израиль был готов к сооружению моста между сектором Газа и Западным берегом. Особенно непримиримой была палестинская позиция по суверенитету над Восточным Иерусалимом, который они хотели сделать своей столицей. Израиль в этом вопросе проявлял аналогичную непримиримость. Иерусалим Никогда не был столицей палестинских арабов. Он вообще был только еврейской столицей. Сначала израильского царства, а затем иудейского. И он не включила в 1947 году Иерусалим в границы арабского палестинского государства. Так что все претензии арабов на этот город не имеют под собой никаких оснований. Как сказал после саммита Эхуд Барак, Израиль выражал готовность достичь соглашения по болезненной цене. Но не по любой. В конечном итоге Арафат, следовавший принципу все или ничего», отказался подписывать соглашение, предложенное ему Израилем и США, несмотря на то, что оно было довольно выгодным для палестинцев. В арабском мире принято считать, что Израиль и Соединенные Штаты намеренно представили Арафату заведомо неподходящий вариант соглашения, чтобы возложить ответственность за проволочки с созданием государства Палестина на палестинскую национальную администрацию. В Израиле же многие уверены в том, что единственной целью Арафата был срыв переговоров, а саммит он использовал как искру, от которой загорелось пламя второй интифады. Переговоры нам ничего не дадут, мы можем добиться своего только силой. Вторая интифада Вторая интифада, вспыхнувшая 28 сентября 2000 года, называется также «Интифадой Аль-Аксы» по месту своего начала. Арабы, выражавшие протест по поводу посещения лидером оппозиционной партии Ликут Ариэлем Шароном Храмовой горы, собрались у мечети Аль-Акса. Но правильнее считать началом восстания 27 сентября, поскольку именно в этот день в секторе Газа произошел взрыв, в результате которого был тяжело ранен израильский солдат. Посещение Шароном Храмовой горы арабы расценили как еще одно подтверждение израильского суверенитета над Восточным Иерусалимом. К тому же после посещения горы Шарон сказал, «Храмовая гора находится в наших руках, и она останется в наших руках». Однако если бы не было этого повода, нашелся бы другой. Начало второй интифады свидетельствовало о ее организованном характере. На следующий день, 29 сентября, После пятничной молитвы в восточной части Иерусалима началась война камней, в которой мишенями служили израильские военнослужащие и полицейские, а также евреи, молившиеся у стены плача в канун праздника рош -Хашана. Одновременно начались нападения на израильские поселения и блокпосты на западном берегу и в секторе Газа. Палестинцы использовали не только камни, но и огнестрельное оружие, а также заранее заготовленные бутылки с зажигательной смесью. 30 сентября, в секторе Газа, во время перестрелки между израильскими военными и силами безопасности Палестинской национальной администрации, которые поддержали восстание вместо того, чтобы стараться подавить его, погиб 12-летний Мухаммед Аль-Дура, сделавшийся символом второй Интифады. От чьей пули погиб подросток, так и осталось неясным. Но восставшие по умолчанию возложили вину на израильтян. 1 октября к Интифаде присоединились арабы проживавшие на территории Израиля. Восстание вышло за пределы западного берега и сектора Газа, охватив всю страну. Война велась не только против живых евреев. Были разгромлены гробницы Иосифа и гробницы Рахили. По преданию, на окраине города Шхема, или Наблуса, похоронен отец Иосиф, сын Иакова и Рахили. В книге Иисуса Навина сказано, «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израиля его из Египта, Схоронили в Сихеме, Шхеме. Рахиль же похоронена недалеко от южной границы современного Иерусалима. С 6 октября начались ответные акции евреев против арабов. Еврейские поселенцы организовывали вооруженные отряды, к ним на помощь прибывали жители внутреннего Израиля. Принято считать, что стихийно возникшее еврейское противостояние сыграло решающую роль в подавлении интифады. Интифада постепенно превращалась в гражданскую войну. Террористические акты против израильтян приняли массовый характер. В их организации принимала активное участие Хизбала, предоставлявшая палестинским террористам организационно-консультативную и финансовую помощь, а также снабжавшая их взрывчаткой и исполнителями-смертниками. Палестинская национальная администрация поддерживала восставших. 12 октября 2000 года Двое резервистов израильской армии, по ошибке заехавших в Рамаллу, город в центральной части западного берега реки Иордан, являвшийся неформальной столицей Палестинской национальной администрации, были задержаны палестинской полицией, после чего толпа арабов линчевала их в полицейском участке, то ли при бездействии, то ли при содействии полиции, а затем протащила тела несчастных по улице до центральной площади Рамаллы, где они были выставлены на всеобщее глумление. В ответ на это варварство, израильская авиация нанесла ракетные удары по Рамалле и Газе. 16 октября по инициативе президента Клинтона в шарм шейхе состоялась встреча Худа-Барака с Ясером Арафатом, закончившаяся соглашением об установлении перемирия. Перемирие было сорвано палестинцами, обстрелявшими израильский контрольно-пропускной пост около Шхема. Следующие переговоры, также организованные при посредничестве американского президента, состоялись в египетской ТАБе в конце января 2001 года, накануне досрочных выборов премьер-министра Израиля. Израиле. Эхуд Барак, лишившись поддержки парламентского большинства, досрочно подал в отставку. На пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, Барак и Арафат заявили о том, что они приблизились к достижению соглашения и намерены продолжить переговоры после выборов, на которых Барак надеялся переизбраться. Но премьер-министром стал Ариэль Шарон, и переговоры не были продолжены. Кульминацией интифады стал взрыв, устроенный палестинским смертником из бригад мучеников Аль-Аксы в банкетном зале нетанийского отеля «Парк», где собрались евреи для празднования Писаха. Нетания — крупный по израильским меркам город, расположенный между Тель-Авивом и Хайфой. 30 человек погибли, Около полутора сотен получили ранения. Бригады мучеников представляли собой боевое ФАТХ, созданное в начале Второй интифады. При этом руководство ФАТХ во главе с Рафатом всячески открещивалось от связи с бригадами до середины 2004 года, когда премьер-министр палестинской национальной администрации Ахмед Курии публично подтвердил обратное, сказав, что «бригады мучеников Аляксы являются частью ФАТХ, находятся под нашим руководством». И ФАТХ принимает на себя полную ответственность за действия этой группировки. В апреле 2002 года в палестинских городах была проведена антитеррористическая операция «Защитная стена», ставшая крупнейшей военной операцией на западном берегу Иордана со времен шестидневной войны. Были произведены множественные аресты террористов и уничтожены мастерские по производству взрывчатых веществ и оружия. В городе Дженине... Дженин? Город на западном берегу реки Иордан. Во время Второй Интифады по меньшей мере 28 самоподрывов террористов были организованы из Дженина, Заслуженно считающимся столицей палестинского терроризма, в первой декаде апреля проходили бои между палестинцами и силами израильской армии, которые арабские средства массовой информации поспешили назвать «бойней», несмотря на то, что за 10 дней боевых действий погибли около 50 арабов. В ходе защитной стены также были добыты неопровержимые данные о связи палестинской верхушки и лично Арафата с террористами. С декабря 2001 года Арафат был блокирован в своей ромалийской резиденции Моката, откуда ему разрешили выехать только в октябре 2004 года для лечения в Париже. Арафат умер 11 ноября того же года во Франции. Незадолго до этого, в марте месяце, выпущенный из израильского военного вертолета ракетой был убит руководитель Хамас, шейх Ахмед Есин. А в апреле таким же образом израильтяне уничтожили его преемника, Абдели Азиза Рантиси. Лишившись за короткий срок троих лидеров, вторая интифада приняла неорганизованный характер и окончательно пошла на спад. Размах восстания начал сокращаться после проведения защитной стены. Концом второй интифады принято считать 8 февраля 2005 года когда в шарм шейхе состоялась встреча премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с преемником Арафата Махмудом Аббасом, президентом Египта Хосни Мубараком и королем Иордании Абдаллой II. Президент США Джордж Буш-младший, сменивший на этом посту Билла Клинтона, демонстративно уклонился от участия в урегулировании ближневосточного конфликта. Ариэль Шарон, прежде не слишком-то склонный к переговорам с палестинцами, Перед этим саммитом предпринял несколько шагов, демонстрирующих готовность Израиля к мирному диалогу, начиная с уменьшения активности израильской армии на арабских территориях и заканчивая помощью гражданскому населению. По окончании переговоров Шарон и Аббас заявили о взаимном отказе от практики насильственных действий. Соглашения по этому поводу не подписывали, но тем не менее интифада закончилась. Впрочем, Альтернативной датой ее окончания считается 29 января 2007 года, когда в Эйлате, член то ли бригад мучеников Аль-Аксы, то ли палестинского исламского джихада, ответственность за взрыв взяли на себя обе организации, совершил самоподрыв в помещении пекарни, унесшей жизни троих израильтян. Всего же, по данным Международного института по борьбе с терроризмом, некоммерческая организация, основанная в Израиле в 1996 году. С сентября 2000 года по февраль 2005 года погибли 1137 израильтян, большинство из которых, а именно 78% или 887 человек, были гражданскими лицами. Также погибли более 3000 палестинцев и 55 иностранных граждан. Одностороннее размежевание 26 октября 2004 года Кнессет утвердил план одностороннего размежевания, предложенный премьер-министром Ариэлем Шароном. Этот план предусматривал ликвидацию всех еврейских поселений в секторе Газа, их там было 21, а также четырех поселений в Северной Самарии, с последующим выводом израильских войск с территорий, находящихся под контролем Палестинской национальной администрации. Проще говоря, ликвидировались еврейские анклавы на палестинских территориях и высвобождались силы, предназначенные для их защиты. Переселенцам полагались солидные материальные компенсации, размер которых зависел от длительности проживания на покинутых землях и количества членов семьи. Тем, кто соглашался эвакуироваться досрочно, выплачивалось дополнительное денежное поощрение. Израильские правые силы, отрицавшие возможность любых уступок арабам, восприняли план размежевания в штыки, в то время как левые и центристы его одобрили. Руководство Палестинской национальной администрации расценило план как некую коварную игру израильтян, задумавших откупиться от арабских территориальных претензий столь незначительной подачкой, не трогая поселений на западном берегу Иордана, которые представляли собой не анклавы, а сплошную территорию, и потому обеспечивать их безопасность было гораздо проще. А радикалы вроде руководствах Избаллы, сочли план проявлением слабости израильского правительства, вдохновляющего на продолжение борьбы. Наибольшее возмущение план размежевания вызвал у поселенцев, которым предстояло покинуть обжитые места. Для большей эффективности протеста они стали объединяться в общественные организации, устраивать забастовки, демонстрации и иные акции, наиболее масштабной из которых стала живая цепь, протянувшаяся от поселений Гушкатифа в секторе Газа до стены плача. В августе 2005 года было совершено два протестных теракта в Шфараме, арабский город на севере Израиля. 19-летний солдат израильской армии, находившийся в самовольной отлучке, открыл стрельбу по пассажирам междугородного автобуса, убив при этом четырех человек. Двумя неделями позже водитель автобуса, перевозивший палестинских рабочих, убил из автомата четырех своих пассажиров, а еще одного тяжело ранил. Разумеется, подобные действия не могли сорвать реализацию плана одностороннего размежевания. Они всего лишь увеличивали напряженность между израильтянами и палестинскими арабами. К 17 августа большая часть еврейских поселений покинули свои дома. Оставшихся эвакуировали принудительно, вплоть до 23 августа. Некоторых поселенцев приходилось выносить из их домов на руках, потому что они отказывались их покидать, несмотря ни на какие уговоры предполагалось, что ликвидация поселений не только снимет лишние заботы по обеспечению их безопасности с израильского правительства, но и снизит накал арабского терроризма. Однако по прошествии нескольких лет стало ясно, что эвакуация израильских поселений из Газа и Северной Самарии только укрепила позиции террористов. В частности, после ухода израильтян из сектора Газа, интенсивность проводимых отсюда ракетных обстрелов израильской территории резко возросла. Также считается, и не без оснований, что размежевание создало условия для утверждения власти ХАМАС над сектором Газа. Вторая Ливанская война. 12 июля 2006 года боевики Хизбаллы напали на израильский патруль, принимавший участие в охране Ливана израильской границы. Трое израильтян были убиты, двоих захватили в плен. Одновременно с этой акцией был нанесен артиллерийский удар по приграничному израильскому поселку Шлами и находящемуся рядом армейскому укрепленному пункту. Вспомним, что израильские войска были полностью выведены из Южного Ливана в мае 2000 года. Однако под контролем израильтян остался небольшой участок под названием Мазария-Шабья. Также этот участок называют фермами Шибаа, перевод с арабского, который Израиль считает частью аннексированных у Сирии голландских высот а правительство Ливана и руководство Хезбалы – ливанской территорией. Около 20 квадратных километров стали камнем преткновения, точнее, поводом для действий против Израиля, который якобы осуществил неполный вывод войск из Ливана. Кстати говоря, Организация Объединенных Наций считает Мазария Шабья сирийской территорией, оккупированной Израилем. Акция 12 июля стала последней каплей переполнившей чашу терпения израильского правительства, которому совершенно не хотелось нового вторжения в Ливан, ведь совсем недавно закончилась вторая интифада. Однако действия Хизбалы, державшие приграничные районы в постоянном напряжении, не оставляли выбора. Премьер-министр Израиля Эхуд Альмерт, сменивший на этом посту тяжело заболевшего Ариэля Шарона, пообещал, что реакция Израиля будет жесткой и Ливан заплатит высокую цену. Правительство Ливана тесно сотрудничало с Хезболлой, иначе бы оно и дня не удержалось у власти. Но на словах это сотрудничество отрицалось обеими сторонами, так что действия Израиля были представлены мировой общественности как очередное антиарабское выступление. Операция «Справедливое возмездие», она же «Вторая Ливанская война», началась уже 12 июля, до принятия окончательного решения о ее проведении. Начав с массированного ракетного обстрела Южного Ливана, израильтяне начали наносить удары с воздуха по всей ливанской территории, уничтожая аэропорты, военные склады и опорные пункты террористов. Одновременно Ливан был блокирован с моря. Изначально израильское командование надеялось обойтись без использования сухопутных войск, но по итогам первой недели стало ясно, что без этого не обойтись. 22 июля израильские военные подразделения перешли границу Ливана и начали с боями продвигаться на север. Боевики Хезболлы оказывали ожесточенное сопротивление и продолжали обстрелы израильской территории, несмотря на то, что их военный потенциал был серьезно подорван ракетными и бомбовыми ударами. 3 августа генеральный секретарь Хезболлы Хасан Насралла предложил Израилю заключить перемирие. Однако это предложение было проигнорировано. Поняв, что для достижения цели операции нужно больше сил, израильтяне готовились к крупномасштабному наступлению, которое началось 11 августа. 13 августа израильские части вышли к реке Литани. Утром, 14 августа, было объявлено прекращение огня. К 1 октября 2006 года Израиль вывел свои войска с территории Южного Ливана, передав ее под совместный контроль Ливанской армии и миротворческих сил ООН. В израильском обществе операция «Справедливое возмездие» вызвала недовольство. Премьер-министра Эхуда Альмерта, министра обороны Амира Переца и начальника генштаба Дана Халуца критиковали за ошибки в проведении операции. В первую очередь за позднее начало и плохую продуманность сухопутной фазы операции. С точки зрения израильтян, привыкших к тому, что больших успехов их армия достигает малой ценой, на этот раз цена успеха оказалась большой. 121 убитый военнослужащий и более 40 гражданских лиц, погибших в результате ракетных обстрелов севера страны. Оценки общего экономического ущерба, нанесенного Второй Ливанской войной, разница, но в любой интерпретации он превысил 20 миллиардов шекелей. Но хуже всего был неубедительный итог операции. Хезболе нанесли ущерб, но не покончили с ней. Решением израильского правительства 17 сентября 2006 года была создана комиссия по расследованию военных действий в Ливане 2006 года, также известная по имени ее председателя Элияху Винограда, как Комиссия Винограда. Комиссия опубликовала два отчета – промежуточный и более мягкий заключительный. Были вскрыты ошибки в планировании и проведении операции «Справедливое возмездие». Решения принимались быстро и не были хорошо продуманными. Военное командование уступило инициативу правительственным чиновникам, не имевшим большого военного опыта, то есть премьер-министру Альмерту. Не было тесного взаимодействия между генштабом и правительством и так далее. В декабре 1973 28-летний юрист Эхуд Альмерт был избран в Кнессет, став самым молодым депутатом в израильской истории. После 20 лет пребывания в Кнессете он стал мэром Иерусалима, а в 2003 году возглавил предвыборный штаб Ариэля Шарона и после победы на выборах стал заместителем главы правительства, а также получил портфели министра финансов и министра торговли и промышленности. В 2006 году после того, как Шарон тяжело заболел, впал в кому после инсульта, Альмерт стал премьер-министром. Главным же негативным выводом стала констатация снижения общего уровня боеготовности израильской армии, основной задачей которой в течение многих лет была борьба с палестинскими боевиками. Задача важная, но простая с военной точки зрения. Министр обороны Амир Перец и начальник генштаба Дан Халуц подали в отставку еще до публикации промежуточного отчета комиссии. Премьер-министр Эхуд Альмерт, несмотря на катастрофическое падение его рейтинга, оставался на своем посту до февраля 2009 года. Железный купол После Второй Ливанской войны министр обороны Амир Перец инициировал правительственное решение о финансировании весьма дорогостоящего проекта по разработке оружия, способного уничтожать ракеты малого радиуса действия. Иначе говоря, неуправляемые тактические ракеты с дальностью полета от 4 до 70 километров. Ракетный дождь в приграничных израильских районах был малоэффективным с военной точки зрения. 4000 тысячи ракет, пущенных с ливанской территории, убили немногим больше 40 человек. Но непрекращающиеся ракетные обстрелы оказывали психологическое давление на мирных жителей и побуждали их экстренно переселяться вглубь страны, что создавало массу проблем. И если с крупными ракетами израильская служба противовоздушной обороны боролась успешно, то с небольшими, летевшими на малой высоте, она ничего не могла поделать. Да и никто не мог. В 2006 году во всем мире не было такого оружия. Разработкой противоракетного зонтика занялась израильская компания Rafael Advanced Defense Systems, третий по величине производитель вооружений в Израиле. Договор же между Рафаэль и Министерством обороны Израиля был подписан в апреле 2007 года, а уже в марте 2009 года состоялись успешные испытания системы противоракетной обороны, получившей название «Железный купол». 7 апреля 2011 года «Железный купол» уничтожил первую ракету малой дальности, запущенную из сектора газа по городу Ашкелону. Важнейшей особенностью железного купола является способность перехватывать ракеты, запущенные из разных мест одновременно или с небольшим временным интервалом. С таким куполом никакой дождь не страшен. Тактический комплекс батареи железного купола состоит из радиолокационной станции, определяющей цель и траекторию полета ракеты, Центра управления огнем и трехпусковых пусковых установок с ракетами-перехватчиками. «Железный купол» прекрасно зарекомендовал себя во время операций Летой свинец» 2009, «Облачный столб» 2012, «Нерушимая скала» 2014 и «Страж стен» 2021. Во время последней операции «Хамас» особенно часто практиковала массовый запуск ракет в расчете на то, что их количество превысит потенциал израильской противоракетной системы. Но «Железный купол» в любых условиях перехватывал около 90% ракет, летевших на израильскую территорию. При этом надо учитывать, что определенное количество ракет, достигших Земли, не сбивалось намеренно. Дело в том, что ракета-перехватчик стоит гораздо дороже перехватываемой ракеты, в большинстве случаев представляющий собой примитивный боеприпас, изготовленный кустарным образом и запускаемый при помощи таких же кустарных установок. Точность стрельбы при таких раскладах невысока, и если израильтяне видят, что ракета террористов летит в безлюдное место, где не сможет причинить никому вреда, то попросту не сбивают ее. Конфликт между Фатх и Хамас По состоянию на 2006 год, согласие между движением за национальное освобождение Палестины, ФАТХ, и исламским движением сопротивления, ХАМАС, поддерживалось разделением главных постов в руководстве Палестинской национальной администрации. Председателем ПНА был лидер ФАТХ Махмуд Аббас, а премьер-министром – лидер ХАМАС Исмаил Хания. Но согласие оказалось непрочным, тем более, что и политические позиции у движений были разными – Фатх склонялась к компромиссу с Израилем, а Хамас делала ставку на силовое давление. 20 октября 2006 года в секторе газа активисты Фатх обстреляли кортеж премьер-министра Исмаила Хании, что послужило началом конфликта, закончившегося расколом арабской Палестины. Сам Хания не пострадал. Примечательно, что покушение состоялось во время возвращения палестинского премьера из мечети, где он заявил, что Хамас отвергнет любые инициативы Махмуда Аббаса, направленные на распуск действующего Кабинета Министров и проведение новых выборов. Аббас же утверждал, что только новое правительство сможет вывести палестинскую автономию из кризиса, в котором она пребывала с весны 2006 года. Новый кабинет, Коалиционное правительство национального единства, все же было создано в начале 2007 года. Но Хамас продолжал сотрудничество с ФАТХ только для того, чтобы выиграть время на подготовку переворота. С весны 2007 года начали вспыхивать конфликты между членами ФАТХ и ХАМАС, занимавшими государственные должности. Одно движение стремилось вытеснить другое. Конфликты происходили по всей палестинской автономии, как в секторе Газа, так и на Западном берегу. В июне дело дошло до обстрелов резиденций Аббаса и Хании, после чего конфликты переросли в гражданскую войну. 14 июня 2007 года Махмуд Аббас объявил о роспуске правительства национального единства и введении чрезвычайного положения, но Исмаил Хания и его сподвижники-министры отказались покидать свои посты. В конечном итоге Хамас пришла к власти в секторе Газа, где позиции этого движения исторически были крепкими, а западный берег Иордана остался под контролем Фатх. Раскол сохраняется вплоть до настоящего времени и вряд ли будет преодолен путем переговоров, поскольку политические взгляды Фатх и Хамас с течением времени расходятся все сильнее. Если Фатх стремится выглядеть вменяемым соседом Израиля, то Хамас продолжает оставаться непримиримым врагом и обвиняет Фатх вместе с палестинским правительством в сотрудничестве с врагами палестинского народа и предательстве арабских интересов. Израильско-палестинский кризис 2021 года Историю Израиля можно назвать «историей надежд». Сначала евреи надеялись на то, что им удастся создать свое государство, а когда это произошло, стали надеяться на то, что смогут отстоять его независимость и право на существование. За прошедшие 70 с лишним лет положение Израиля упрочилось настолько, что рассуждать о его исчезновении по меньшей мере глупо, Израиль не раз доказывал миру, как хорошо он умеет защищать свои интересы. Теперь израильтяне надеются на то, что им в конце концов удастся установить мирные отношения со всеми соседями. Надежда на прочный и длительный мир – это главная надежда современного Израиля. Но стоит только подумать о том, что дело пошло на лад, как снова что-то происходит». 6 мая 2021 года произошли столкновения между арабскими и еврейскими демонстрантами, вызванные решением Верховного Суда Израиля о выселении нескольких арабских семей из квартала шеих Джарра в Восточном Иерусалиме по иску поселенческой организации на Халат Шимон, в дословном переводе поместье Симеона. Защищающий права евреев, выселенных оттуда британской администрацией, в марте 1948 года, незадолго до того, как Восточный Иерусалим, перешел под контроль Иордании. Сугубо имущественный спор приобрел политическую окраску. 7 мая группа арабов закидала камнями израильских полицейских, стоявших у шхемских ворот. Шхемские ворота, известные также как дамасские ворота, являются главными воротами мусульманского квартала Старого Иерусалима. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, в которой засели арабские боевики. Со следующего дня Хамас и палестинский исламский джихад начали ракетные обстрелы израильской территории, на что Израиль ответил ударами с воздуха по военным объектам в секторе Газа. Наиболее значимой из пораженных целей стало 13-этажное здание, в котором размещались офицеры Хамас. Операция возмездия, проводившаяся с 10 по 21 мая 2021 года, получила название «Страж стен». Несмотря на достигнутое 21 мая соглашение о прекращении огня, в июне и августе того же года Хамас предпринимала антиизраильские акции, ответом на которые стали удары с воздуха по военным объектам террористов. «От Писаха до Пурима куда дольше, чем от Пурима до Писаха, говорят евреи. Выражение, используемое в значении, не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Главный еврейский праздник – Песах – от названия которого, кстати говоря, произошло русское «Пасха», наступает примерно через месяц после праздника Пурим, а от Писаха до Пурима более девяти месяцев. Надежды на мир, вдохновленные подписанием соглашений в Осло, пока еще не сбылись, несмотря на то, что с того обнадеживающего дня прошло почти 30 лет. Долготерпение является одним из 13 медот, качеств милосердия, посредством которых Всевышний управляет миром. Для человека это качество означает готовность принять все происходящее как должное. «Если человек не хочет сойти с ума, то он должен верить, что у всего происходящего есть смысл», сказал один из мудрецов и был тысячу раз прав. Вера в логичность бытия – это тот спасательный круг, который не дает нам потонуть в бурных житейских водоворотах. Долгий путь к созданию еврейского государства и все перенесенные при этом тяготы – привели к созданию страны, которая по индексу человеческого развития занимает 22 место в мире, а по уровню волового внутреннего продукта на душ населения – 23. Индекс человеческого развития – комбинированный показатель, характеризующий развитие человеческого потенциала исследуемой территории и зависящий от уровня и продолжительности жизни, грамотности и образованности. Хочется верить в то, что долгий и тернистый путь к миру с соседями – даст Израилю какой-то невероятно замечательный мир, прочный и вечный. Лихаим. Традиционное еврейское благословение на счастливую жизнь, в дословном переводе иврита означающее «к жизни», «за жизнь».